Эту историю поведали на Сходе, Исход назвал появление черепа попыткой некоего бога установить свои порядки на Крайнем Севере. Например, отвлечь северных богов от событий на юге, где разворачивался спор между градом Вускцией и Востаи. Как я и говорил, ты привык, что Ироденом правят двое богов, Безмолвный и Ворон из Иродена, однако в давние времена их было многим больше. Прежде чем покинуть родной дом и стать солдатом, Складывал ли ты груды камней на перекрестках? Поминал ли при этом ворона? Много лет назад предназначались они отнюдь не ворону и не безмолвному богу. Вступив в ряды воинов, повторял ли ты вслед за товарищами молитву, где обещал пролить первую кровь за ворона, покровителя Иродена? Прежде эти строки адресовались иному богу, хранителю Иродена, кургану из черепов, «бравшему силы из возвания и крови ироденских воинов. Думается мне, до появления ворона курган из черепов был ничтожным сварливым богом, однако в соглашении, заключенном между вороном и безмолвным, он узрел для себя шанс обрести большее величие, недоступное тому, кто прозябает в тени леса. Некогда мелкий божок, довольствовавшийся пустячными склоками, переродился в покровителя ироденского войска». Случилось в точности так, как я и предсказывал. Все меняется. Ныне гордый курган не нуждается в подношениях, а его имя почти не упоминается ни в родене ни в других краях.